Глава 14. Создайте себе репутацию. В начале третьего курса у Уортони мой индивидуально разработанный план был на полном ходу. Я была помолвлена, три дня в неделю работала в IBM, была полностью загружена курсами, участием в различных социальных организациях и еще волонтерила на мероприятиях, чтобы принести домой бесплатный поднос с сыром. Могла я сказать, что я вертелась как белка в колесе. Да, но мне это нравилось. В тот год я проявила себя как студентка колледжа. Я понимала, как все работает, и моя прежняя склонность к лидерству вернулась. На третьем курсе я выдвинула свою кандидатуру на пост президента Черного Уортона и победила на выборах. Я стала текотеть к организационным ролям в курсовых проектах и клубах. Я лучше понимала уникальные умения и интересы других членов команды, и мне нравилось планировать проекты, которые мотивировали каждого и заставляли гордиться результатом. Что касается меня лично, моей большой целью было закончить колледж с хорошей репутацией и с деньгами, отложенными на свадьбу. Именно поэтому я все еще забирала оставшиеся после вечеринок подносы с сыром. Мы со Скотти уже решили, что нет никакого смысла жениться до того, как я закончу колледж. Так что за четырехмесячным ухаживанием последовала почти двухлетняя помолвка. Мы виделись по выходным, когда были свободны. Между тем я откладывала деньги так же напористо, как и всегда. У меня в банке уже было несколько тысяч долларов, но мне нужно было по крайней мере 10. Несомненно, я перегружала себя, но я была энергична и испытывала энтузиазм от всего, что происходило вокруг. Я не могла заставить себя бросить хоть что-то, так что научилась спать меньше. Было нелегко. Я имею в виду, случались моменты, когда я жертвовала отношениями со Скотти, сосредотачиваясь на жизни в колледже. Временами учеба страдала, потому что я была очень занята. Иногда стресс брал свое, и я полностью расклеивалась, позволяя сомнениям и отрицательным эмоциям наполнить мое сознание и убедить меня, что я проваливаюсь во всем, что делаю. Потом я вспоминала, что нужно позвонить друзьям или маме, чтобы они меня успокоили, но по большей части мне удавалось оставаться на плаву. Тот год прилетел так быстро, что я практически его не заметила. Так было до первой недели четвертого года, когда я остановилась на секунду, чтобы оценить свои успехи. Тогда я начала новый курс по маркетингу, где нам предстояло делать консалтинговые проекты для настоящих компаний. Преподаватели разделили нас на рабочие группы. И я начала с того, что поздоровалась со всеми и представилась, как я это всегда делала. Одна из девочек сказала, «Шелли, я очень рада поработать с тобой бок о бок. У тебя такая великолепная репутация». Я несколько удивилась. Я знала эту студентку в лицо, но знакомы мы не были. Я никогда не считала себя заметной персоной на курсе. Знать не знала ни о какой репутации, ни о том, откуда кто-то мог обо мне услышать. Может, она говорила не обо мне, а просто перепутала с кем-то еще. «Спасибо», — ответила я, — «но что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что ты всегда ходишь в костюме», — начала она. «Так и было». В те дни, когда я работала в IBM, я носила костюм в кампусе, чтобы не ходить домой переодеваться. «У тебя всё всегда под контролем, Шелли», — продолжила моя сокурсница. «Ты уже работаешь, подходишь ко всему как профессионал. Людям нравится быть с тобой в одной команде. Ты великолепно со всем справляешься». Забавно, как проявил себя синдром самозванца. Даже ощущая уверенность и опыт, я всё ещё воспринимала себя как прежнюю Шелли, бегущую занятие на работу, торопящуюся, чтобы держать всё под контролем. Я никогда не думала о том, какое впечатление произвожу на окружающих. У меня была работа. В кампусе я занимала руководящие посты. Не говоря уже о том, что у меня были перспективы получения работы после выпуска. И уже прошли первые собеседования. Возможно, отличницей я и не была, но собиралась закончить Уортонскую школу бизнеса, получить диплом, выйти замуж и начать сделать карьеру в соответствии со своим жизненным планом. Все это время я просто изо дня в день делала все возможное, тогда как незаметно для себя создала свою репутацию. Люди видели меня и формировали обо мне определенные мнения. Я взяла это на заметку. Кстати, с того дня я стала все время одеваться как на работу. Каким бы ни был подходящий к случаю наряд, я старалась убедиться, что выгляжу соответственно. Я не модница, но стараюсь выглядеть хорошо, потому что не понаслышке знаю, какое это имеет влияние на впечатление, создающееся о вас. Особенно одежда важна для женщин, занимающих руководящие позиции. Исследования показывают, что хороший костюм даже повышает умственные способности и самооценку. И давайте будем честны, мне нравится, как я себя чувствую в нарядной одежде. И по сей день, если я просыпаюсь усталой или плохо себя чувствую, я наряжаюсь в пух и прах. Принарядившись, я с большей вероятностью услышу в свой адрес комплименты, а это поможет почувствовать себя лучше. Урок о том, как я создала себе репутацию, тоже остался со мной навсегда. В этом вопросе большое значение имеет то, какое учебное заведение вы посещаете. а также ваши успехи. Я выросла с убеждением в том, что хорошее образование открывает двери, и я до сих пор в это верю. Но что такое хорошее образование? Надо ли обязательно иметь диплом престижного университета, чтобы получить отличную работу? Нужно ли зарабатывать только отличные оценки, чтобы привлечь внимание работодателя? А стоит ли продолжать образование и иметь ученую степень? Первоначально ваше образование, то учебное заведение, которое вы окончили, ваши оценки и ученая степень имеют значение с точки зрения того, какие возможности вы будете иметь сразу после окончания колледжа. Позднее все это значит не так уж много. Ваша репутация на рынке труда перевесит академические успехи. Например, мало кого волнует, получила ли я ученую степень в Уортоне, поскольку я многого достигла за время своей карьеры. Что же вы можете сделать, если у вас нет такого преимущества в образовании, как у других претендентов на рабочие места? У меня есть несколько идей. Во-первых, неважно, в каком учебном заведении вы учитесь, выкладывайтесь по максимуму, создавая связи и свою репутацию у сокурсников и преподавателей. Я говорю не только о том, чтобы всегда получать хорошие оценки. Нужно проявить себя и другими способами, например, выпуская газеты или книги, занимая должности президентов, клубов и ассоциаций или выигрывая награды. Во-вторых, если ваш колледж не настолько престижен, как, скажем, Гарвард или Московский технологический институт, вы можете подумать о поступлении на постадипломную программу. Некоторые люди берут кредиты, чтобы оплатить дальнейшее образование, но есть и другие варианты, например, найти компанию, которая поддержит продолжение вашего обучения. Если вы хороший сотрудник с большим потенциалом, многие фирмы будут готовы вложить средства в получение специализированной научной степени, потому что им нужны люди с хорошей подготовкой. С вашей же стороны, как правило, Требуется дать обязательство проработать в компании определенный период времени. Наконец, проявите творческий подход. Получаете ли вы степень бакалавра или продолжаете обучение? Начинайте работу на новом месте или планируете изменения в своей карьере? Найдите способы показать, что вы имеете нужную квалификацию, преданную своему делу и амбициозны, поскольку на самом деле именно эти качества работодатели будут искать на любом этапе вашей карьеры. В системе образования назревают крупные изменения, и мы пока не знаем, во что они выльются. К счастью, стратегии успеха останутся теми же самыми. Вначале получайте образование, подготовку и возможности трудоустройства, которые повысят вашу ценность на рынке труда. Потом ищите способы официально доказать свою ценность и преданность делу. В конце концов, все двери перед вами откроют не название вашего учебного заведения, а то имя, которое вы сделаете себе сами. Ваша звездная репутация.